Глава 24. Женская дружба. Самое приятное в маскараде то, что маска позволяет человеку быть почти любым, кем ему захочется. Разглядывая три вечерних платья, разложенные перед ней на кровати, Белла размышляла, какое из них больше подходит. Атласное розовая Белла отвергла сразу, потому что она слишком сентиментальная невинная, слишком девственная. Бэлла совершенно точно знала, кем она хочет быть в этот вечер. Здесь не было места ни для какой сентиментальности. Желтая тоже не подходит, слишком яркая и легкомысленная. Ей не хотелось быть чересчур серьезной, но и легкомыслие не входило в ее планы. Весь вопрос в том, кем намеревался быть Эдвард. Впервые услышав о Балле, Белла согласилась с тетей Лавинией, что не в правилах леди Норкрафт устраивать что-либо подобное, без нескольких месяцев подготовки. Теперь она не сомневалась, за всем этим стоит Эдвард. Он опять хочет спрятаться под маской, так как считал, что она влюблена в Джаспера, вернее в человека, выдававшего себя за Джаспера. Но Эдвард не знал, что ей обо всем известно. А это многое меняло. Вечер обещал быть забавным. Белле хотелось найти человека, с которым можно было бы поговорить об этом. Многим можно было поделиться с тютеловение, но кто знает, как она отреагирует? Раньше Белла рассказывала все свои секреты Розали, но здесь она и не помощник. В дверь постучали. Леди Белла! Дверь слегка приоткрылась и в комнату заглянула Элис. «Можно войти?» «Да». Белла была удивлена. Уж кого меньше всего она ожидала увидеть, так это свою новую компаньонку. Та вошла и затворила за собой дверь. «Что ты здесь делаешь? Я думала, семья вернется в Лондон только через несколько дней. Все остальные вернутся только завтра». Элис аккуратно сняла шляпу. «А я приехала утренним поездом». Я знаю, что вы приглашены на благотворительный бал, и мне сказали вас сопровождать, но я здесь не по этой причине. Я не поняла. Была удивленно посмотрела на нее. Ее поведение показалось ей чрезвычайно странным. Я долго думала и хотела поговорить с вами. Я понимаю, что вы не воспринимаете меня всерьез, потому что я чужая, и вас в данном случае не за что винить. Элис потупила взгляд. «Ну, может, нам с вами все-таки удастся помириться? Вы вот-вот выйдете замуж. Значит, вам понадобится помощница. Если вы решите жить в Америке, я буду рядом, ведь там мой дом. Я хочу быть вам хорошей подругой, чтобы вы могли делиться со мной своими мыслями, секретами, тайнами». Девушка, казалось, говорила искренне, и это заставило Беллу поверить ей. «И можно начать прямо сейчас». Элис, наконец, подняла глаза. — Но у меня нет тайн. И нет совершенно никаких секретов, уверяю вас. Бэлла заставила себе мило улыбнуться, однако чувствовала, что улыбка получилась какой-то нервной. Элис со вздохом вытащила откуда-то из складок пышной юбки маленький кошелек. Подойдя к туалетному столику, она вывернула кошелек наизнанку и оттуда посыпала с горстка монет. — Что это? Белла нахмурилась. — Это все, что осталось от четырех фунтов шестнадцати шиллингов. — Четырех фунтов шестнадцати? Белла поняла значение, названной суммы. — Точно, — прокомментировала Эрис, а потом улыбнулась. — Ваши племянники сказали, что провожали вас на свидание с мужчиной. — Вот как? — И что мужчина называл вас мисс Хейл? — Это подло, — буркнула Белла. И... Элис сделала многозначительную паузу. Он вас целовал. Они шпионили за мной, безнравственные паршивцы. Мы договорились, что они сразу же отправятся домой. Я им поверила, они дали слово. И, конечно, они обманом выудили у меня деньги. Маленькие разбойники, они дети, к тому же дети мужского пола. От них можно ожидать обмана. Пожала плечами Элис. — Наступит день, когда они станут мужчинами, и тогда хлопот не оберешься. Наступила тишина. Элис ждала, пока было что-то скажет, но та молчала. Было в тот момент больше всего волновало, с какой целью Элис к ней пришла. Зачем ей было рассказывать об узнанной правде? В этом нет никакого смысла, если только она сама не собирается ее шантажировать. «Чего ты хочешь?» Элис, непонимающе, посмотрела в глаза Белли. Однако очень быстро это выражение на ее лице сменилось сначала пониманием, а затем обидой. «Я не собиралась никому рассказывать. Неважно, как я сама обо всем узнала. Просто я волновалась и хотела узнать, не попали ли вы в какую-нибудь неприятность, не оказались ли замешаны в чем-либо скандальном». Она вздохнула. Но теперь я понимаю, что вы мне не доверяете. Наверное, мне лучше уйти. Она уже повернула ручку двери, но Белла ее остановила. — Нет, постой. Прости, я не хотела тебя обидеть. Ей правда стало стыдно за свои слова и мысли. — Я здесь не для того, чтобы осуждать. Я просто хочу помочь. Элис пристально посмотрела Изабелле в глаза. Вы вправе принимать решения самостоятельно. И я буду рядом с вами, что бы ни случилось. Я гораздо лучше умею хранить секреты, чем ваши племянники. Она улыбнулась. И вам не придется платить мне ни пенни. Как я сказала, я просто хочу быть вашей подругой. И рассчитывать на доверие. Конечно, я его еще не заслужила. Но можно начать пытаться прямо с этого момента. Итак. Хорошо, только называй меня на «ты» а то мне неуютно. Элис кивнула. Ну что ж, Белла задумалась. У нее не было никаких оснований доверять ей. Но, с другой стороны, и причин не доверять тоже не было. Хорошо иметь кого-нибудь, кому можно рассказать об Эдварде. Даже если окажется, что она умеет хранить секреты не лучше предыдущих поверенных, скоро это не будет иметь никакого значения. Если Элис... Хочет помочь ей. Белли следует с радостью принять помощь. Это длинная история, немного запутанная и не совсем приличная. Я так и предполагала, усмехнулась Элис. Все началось тогда, когда отец сказал, что хочет выдать меня замуж. Несколько минут потребовалась Белли, чтобы объяснить все, начиная с того момента, когда в парке по ошибке. Приняла Эдварда за Джаспера, и, кончая тем, как узнала, кто он на самом деле и что нынешний бал его рук дело. Она обошла молчанием лишь то, что побывало у него в постели. Этот секрет нельзя доверять даже ей. Вот так мы подходим к сегодняшнему вечеру. Я с тобой согласна, задумчиво сказала Элис. Ты права! Следующий шаг должен сделать мистер Калин. Тем не менее, «У тебя, наверное, есть какой-то план?» «Вообще-то есть». Белла украдкой бросила взгляд на темно-синий шелк. «Безусловно, я хочу признаться ему, даже извиниться перед ним, но...» «Но не раньше, чем он сам сделает то же самое», — закончила за нее Элис. «Тебе не надо быть первой. Ты дашь ему преимущество, а это плохое начало брака. Вся хитрость в том, чтобы позволить ему думать, что он действительно главный». Позволить ему считать себя главой дома — это напоминает манипуляцию, — заметила Белла. Кому как не тебе знать, что мир вокруг нас принадлежит мужчинам? Будь ты мужчиной, ты могла бы самостоятельно зарабатывать себе на жизнь и продолжать путешествовать или заниматься чем-то еще по своему желанию. И все же мы, женщины, не такие уж беспомощные. Лукаво улыбнулась Элис, и в ее глазах сверкнул огонек. Просто нам необходимо использовать все оружие, имеющееся в нашем распоряжении, чтобы завоевать свое место в мире. Кроме того, я с трудом могу себе представить, чтобы тебе не нравилось управлять. Честно говоря, Элис, ты права. Белла улыбнулась в ответ. И самый главный вопрос. Ты собираешься выйти замуж за мистера Калина? Но хочешь ли ты этого? Любишь ли ты его? Белла задумалась над ответом. А вот Элис его уже знала. «Хотя мне кажется очевидным, что ты его любишь». Она посмотрела прямо в глаза Белли. «И мужчина не станет создавать себе лишних проблем из-за нелюбимой женщины. Ты действительно так думаешь? Я в этом уверена», — кивнула Элис. «Я не просто полюбила его. Я уверена в том, что не смогу и не захочу жить без него». «Великолепно», — порадовалась Элис. А что касается сегодняшнего вечера? Взяв перчатки и шляпу, она направилась к двери. Я посоветовала бы тебе не делать ничего лишнего. Вести себя так, словно ничего не изменилось с того момента, когда вы в последний раз виделись друг с другом. Дело вид, что не знаешь, кто на самом деле. Это не составит большого труда, учитывая, что он будет в маске. Элис слегка сжала руку Беллы, как бы поддерживая ее. Белла, в этой игре с мистером Калином сейчас, несомненно, его очередь сделать ход. Элис приготовилась уйти. Открыв дверь, она нежно улыбнулась новой подруге. И у Беллы прихватило дыхание. Она не ожидала такой отзывчивости от практически незнакомого человека, к которому сама раньше относилось весьма холодно. Белла была благодарна Элис. И искренне тронута ее участием. И еще одна подруга. Надень синий шелк. Элис с кивком указала на кровать. Это превосходное оружие.